где-то неподалеку от этого лежал еще один город, поменьше за ним третий, четвертый, пятый. Все побережье было застроено и заселено меньшими колониями подвижных живых существ, которые, по-видимому, и были истинными хозяевами планеты. Разведочный зонд, закончил исследование, поднялся на исходную орбиту и вернулся на звездолет, где возник решающий диалог между двумя главными машинами корабля. Командир, чем объяснить, что слабые существа, состоящие из органических тканей, существуют, выживают и даже создают цивилизацию в этом их неустойчивом мире, раздираемом землетрясениями, вулканами, магнитными будьями, штормами? Анализатор. Вот новые результаты хронометрологического анализа. Они дают исчерпывающий ответ. Время на планете З идет иначе, чем у нас. Хронное ускорение здесь таково, что один дбоценский час соответствует 100 годам З времени. Поэтому жители планеты не замечают сильных тектонических толчков и разрывов каменной коры через которую прорывается раскаленная магма. По их представлениям, серьезные катаклизмы случаются крайне редко. Во всяком случае, в промежутках времени, проходящего между такими катастрофами в жизни их планеты, десятки и сотни поколений успевают прожить свою жизнь, ничего так и не заметив. Командир, ясно. Итоговый вопрос. Какие ликвидационные меры следует использовать, до азотнокислотной обработки поверхности планеты. Анализатор. Здесь применимы средства уничтожения обычного типа, ничего специфического наш анализ не показывает. Командир. Но есть еще биоизлучение обитателей планеты. Анализатор. Это хронобиологическое поле существует лишь в узком временном диапазоне. Мы материализуем его и уничтожим. Командир исполнительному комплексу приготовиться к работе по программе n 1932 пустить в действие деструкцирующее излучение с опережающим его опробованием на отдельных индивидуумах, жителях планеты. В днище корабля открылся люк. Из него выдвинулся лучеметный монитор. Его наводящий визир пробежал по рябой поверхности моря и вышел на пологий береговой откос. Потом он пошарил по пляжной полосе, проскользнул по лесному платановому массиву, перескочил через кустарник и вышел на цель. Он обнял ее, поцеловал. Как уютно, как безмятежно спокойно она обычно чувствовала себя, в его объятиях. Теперь же было совсем не так. Его большая спина с широкими плечами ни от чего не отгораживала, не защищала. Его крепкие руки не поддерживали. Он казался каким-то вялым, слабым, безвольным. Из них двоих теперь она была сильной, И решительный теперь она отвечала за них обоих, за всех, за все. Она крепко сжала его пальцы и встала, потянув за собой. По небу плыви мохнатые обрывки черных рваных туч. С моря дул резкий порывистый ветер, бросавший в лицо холодные колючие капли редкого дождя, перемешанные с солеными морскими брызгами вдруг каким-то непостижимым образом, буквально краешком сознания, она увидела, почувствовала это. Наконец-то оно обрело реальность, стало по-настоящему ощутимым, видимым. Вот еще мгновение. И она уловила его образ. Оно было разным.